Глава 14. Расстрел. Вечером 5 февраля 2009 года в лагерь приехали сильно возбужденные Питер и Абуджа. Пулеменчики обсуждали между собой, что они были в лагере того самого легендарного Тома Атеки и остались под сильным впечатлением от людей, которых видели, потому что о каждом из них в Дельте Нигера ходит легенда. говорили о том что у атеке большое количество людей а вооружение и лодки на порядок круче чем здесь было ясно что атеки знает что его люди в лагере у аудджи поэтому он потребовал чтобы их вернули питер в палатке продолжил начатый ранний спор с аудджи о том что живыми людей атеке отдавать нельзя потому что ему придется отвечать за то в каком они состоянии по видимому он переборщил с пытками тех боевиков и возвращать их в таком виде стало для него опасно. Абуджа особенно не возражал. Питер вызвал одного из пулеметчиков Муссу и сказал ему, чтобы тот завтра повез людей Атеки на обмен и по дороге расстрелял их. Мусса начал возмущаться и говорит, что никого убивать он не собирается. Но Питер приказал ему заткнуться и сказал, что если завалят его, Питера, то следом завалят и всех остальных. Муса, продолжая вопить, вышел из палатки и еще долго возбужденно обсуждал с остальными, что он не собирается исполнять приказ. Утром 6 февраля Питер сказал пулеметчику Муссе, что он даст команду, когда все это сделать. Муса опять стал кричать, что он стрелять не собирается. Тогда нашли альтернативное решение. Приволокли откуда-то старую винтовку, опробовали ее и договорились что на месте следования лодки засядут другой боевик с винтовкой и пару пулеметчиков. Когда будут вести людей Атеки, в районе моста сначала бросят заряд динамита, и по этому сигналу Муса выпрыгнет из лодки в воду, а из засады пленников расстреляют, чтобы потом свалить все на нигерийских солдат. Начали обсуждать детали и место. Днем 7 февраля Питер поехал на стрелку с представителем Атеки. Тот выехал навстречу с Питером, но доехать не смог, так как по пути в одной из деревень случились протесты, и дорога оказалась заблокирована. Впервые у боевиков возникла идея нас убить для усиления правдоподобности своего сценария. Напали солдаты и всех убили. Видно, совсем их припекло. Началось с того, что из верхнего лагеря пришел хозяйственник Смол и сказал Имеке, что нас надо будет погрузить в ту же лодку, что и людей Атеки, но связать только с правой стороны одну руку и ногу. Так уже связывали пленных боевиков Атеки. Я видел это через щель в пологе. Веревку использовали полиэтиленовую, как на базаре, для перевязывания товара. Чья это была идея, неизвестна, но точно не Смола. Все-таки он повар из верхнего лагеря. Имека нарубил ветки и пристроился перед палаткой очищать их от коры. Насколько я понял, они хотели привязать руку и ногу по принципу медицинской шины. И бежать нельзя, и рукой особо не помашешь. Времени было катастрофически мало. Мозг работал очень быстро. Утром мы слопали банку молока с какао, случайно перепавшую нам с очередного грабежа, и я спешно кинулся к мусорной коробке. Обнаружилась она сразу же. Протерев наспех крышку туалетной бумагой, я сначала отломал ее от банки, а затем, многократно сгибая и разгибая ее, переломил крышку на две части. Жесть, из которой была сделана банка, была не лучшего качества, какая-то туповатая, но при желании распилить или порвать веревку с зазубренными краями было возможно. В любом случае, другого инструмента у нас не было. Косте я сказал спрятать обломок крышки слева, где его будет удобно достать свободной рукой, и пустить в ход при необходимости, если таковая возникнет. Я объяснил ему, что бандиты задумали театральное представление, и мы можем стать его невольными участниками. поэтому если нас повезут то как только услышим взрыв, сразу прыгаем в воду и пытаемся освободиться от веревок. Дальше на берег. Бежать противолодочным зигзагом. Я сопроводил свои слова характерным жестом, обозначив в воздухе зигзаг. Может случиться все, потому друг друга не ждем и действуем по обстоятельствам. Господи, помоги нам. В последний момент у бандитов что-то не состыковалось, и нас трогать не стали. Один из наших охранников, Себастьян, утащил куда-то большой кусок Тарпаулина на восток. Через полчаса в том же направлении пронесли на спинах троих связанных людей Атеки. Один из них плакал. Бандиты ржали над ним. Второй боевик Атеки пытался им угрожать, но это развеселило их еще больше. прошло около часа когда со стороны куда унесли людей Атеки, раздалась длинная очередь из ручного пулемета дегтярева его здесь называли ангола следом короткая очередь потом еще одна и еще одна спустя минут десять две короткие очереди питер со своей свитой вернулся в лагерь под вечер все были сильно возбуждены и подшучивали над Джулиусом, который чуть ли не завалил все дело. Нашим тюремщикам возбужденно рассказали всю историю. Боевиков Атеки посадили в лодку и накрылись головой мешковиной. Когда по расчетам стрелка они задремали, в них выпустили очередь из пулемета. Кто-то из наших охранников начал возражать, что это не по-христиански, мол, надо было дать им помолиться. Для меня, в контексте рассказа, Это звучало возмутительно. Потом, продолжали боевики, они добивали пленников короткими очередями и бросали в воду. В одного из них, самого живучего, пришлось выпустить несколько очередей, поскольку даже в воде он оставался жив. Потом тела кинули в лодку и повезли к мосту. Там боевики остановили автобус и попытались вытащить из него какого-то военного. Джулис, который полез в автобус с пулеметом, не смог там развернуться, если бы того военного не застрелили снаружи, то и Джулиуса, и других тот ухлопал бы. Тело бедного военного кинули в ту же лодку к боевикам Атеки. Однако встреча не состоялась, и трупы пришлось тащить обратно. Остаток вечера боевики подкалывали Джулиуса. Ранним утром Питер с пулеметчиками снова уехали, оставив Себастьяну, радиостанцию для связи. Прошло часа три. Питер должен был только передать пленных, но представитель Атеки, увидев их тела, вышел из себя. Питер, не будучи простаком, позаботился о том, чтобы в прикрытии сидели три пулеметчика, которые обеспечили ему отход, скорее напоминающий бегство. Все это стало известно позже, а в тот момент у Себастьяна в рации были слышны только мат, очереди из пулемета и крики. Потом все смолкло. Среди наших охранников началась паника. Харрисон, надрываясь, орал, что всех убили и надо избавиться от иностранцев. Мол, если их найдут, всем не сдобровать. Себастьян пытался кому-то дозвониться, но безуспешно. Он считал иначе, чем Харрисон. По его мнению, нас можно при случае использовать как прикрытие, а вот те, кого привезли с рынка, местные заложники, они точно обуза. Себастьян считал, что надо бросать лагерь и уходить, нас забрать с собой, а от местных избавиться. Ночью никуда не уйдешь. Решили сделать все утром. Харрисон и Себастьян поднялись раньше обычного, чтобы расстрелять нигерийских заложников. За многих из них Даже выкуп потребовать не успели. Их вывозили на лодке за пределы лагеря, расстреливали из Анголы, чей рокот невозможно спутать с другим пулеметом. Мы не видели, что происходит. Только слышали, как их сажали в лодке и вывозили. Потом очереди из пулемета и взрывы брошенного в воду динамита. Возвращались за следующими. были слышны крики и плаь жертв а также хохот харрисона и Себастьяна. всего убили человек десять по возвращении бандиты были взвинчены и возбуждены На перебой рассказывали и меки и раненому в подробностях как все происходило мне вспоминалась тогда метафора опьяненная кровью в тот момент это было точно про них в живых оставили только жену Местного мафиози, которую насиловали всей бандой. Видимо, там уже была договоренность о выкупе. В разгар красочного описания неожиданно раздался телефонный звонок. Это был Питер. Он передал, что отсиживается где-то с пулеметчиками и сказал Себастьяну и Харрисону не паниковать. Приехали пулеметчики с Питером на следующий день, ближе к вечеру. Выглядели они довольными и даже... радостными. Немного озадачил их Себастьян, но большого горя от самоуправства я не заметил. Зато уже следующим вечером нашлись таки те, кому не понравилось то, что сделали наши охранники. В верхний лагерь прибыла другая группа. Мы слышали, как они выгружались из лодок, затем, как нарастали вопли, перемежающиеся матом по мере приближения к нашей палатке. Вскоре они перешли в яростные крики и клацанье затворов прямо на пятачке перед нашей палаткой. Оказалось, что Харрисон с Себастьяном расстреляли одну из нигериек, которую присвоил себе один из прибывшей группы. Он был жутко недоволен, что у него отняли любимую игрушку. Кидался на Харрисона и кричал, что убьет его. Стоял гвалт, как со стороны приехавших, так и со стороны наших тюремщиков. Около часа они орали друг на друга, пока Питер всех не разогнал. Огорченного боевика товарища увели обратно в верхний лагерь.